Глава первая. Новый обман. «Не торопись, вождь!» Рад перевел взгляд на останки вспоротого колдовским оружием друга, задумчиво покачал головой и снова обратил глаза к Адрегу. «С советом успеется. Сначала нужно решить, что и как говорить. Ту же смерть Дерега утаить не удастся, хотя...» Можно прямо здесь его закопать до поры, а народу, скажем, мол, отправлен с заданием за озеро или еще куда. — Не по-людски, — немедленно возмутился шаман. — Дух воина без очищающего пламени не покинет мертвое тело. Сами знаете, на четвертый день Зарбак начнет душу усопшего в бездну тянуть. Нельзя с рукой вождя так. Зарбак нынче не в бездне сидит, Борода. Голос Адрега звучал сухо и твердо. Рад дело говорит. Сейчас нам народ лишний раз пужать не с руки. Вот добьемся своего. Убедим совет вождей в нашей правде. Тогда и дерегов тихоря на последний костер возложим. О чем вы, мирты? Вмешался еще один рука, которого Кокорил помнил кликали нертом. Дерег сейчас меньше из наших бед. Что про посланцев я рада говорить станем? Как вещь, разящую колдовским огнем, объяснять? Люд уж настроился за горы текать. Пойди их теперь заставь за копье взяться. — Я уж поди заставлю, — нахмурился Адрек. — А про посланцев Ерада? Пожалуй, настала пора их поспрашивать. — Что, мальчишки, Порадуйте нас историей вашего превращения в божьих людей? — повернулся вождь к пленникам. — Правдивой на этот раз. «У меня нет времени опять слушать сказки, так что давайте уж без брехни. Первого, кто соврет, убью. Второй, если дурости хватит брехать, станет завидовать первому». «Ну, кто из вас смелый?» «Начинайте. Тянуть не советую». Арил бросил отчаянный взгляд на лежащего рядом Троя. Тот отрешенно смотрел в потолок, думая о чем-то своем. «Глаза сужены?» Губы искривлены в загадочной не то ухмылке, ни то недовольной гримасе. Сразу и не поймешь, какие эмоции бушуют сейчас внутри тигра. Боль? Злоба? Обида? Отчаяние? Страх? Нет, не похоже, чтобы трое трясло. Неужели не страшно? Смирился с гибелью? Ну уж нет. Лис резко отвернулся от родича, трой ему не помощник. Нужно решать самому. Что же делать? Стоять на своем? Не поверят. Уже не поверили. Врать по новой? Что? Как? И зачем? Зачем? Зачем? Главное. С момента пробуждения связанному у Лисса было не так много времени на раздумья, но он успел свыкнуться с мыслью «их план провалился». Что дальше вопрос? А ответа как не было, так и нет. Но давать его надо бы прямо сейчас. Сказать правду? А почему нет? Чем правда способна им навредить? Лишит их прилипшего звания божьих людей? но ну, так Адрек уже наплевал на возможный гнев громовержца. А поил и связал посланцев Ярада. Этот убьет, не задумываясь, тут можно не сомневаться. Не похож Адрек на того, кто бросает слова на ветер. Но Трой. Как быть строем? Что-то с ним происходит не то. Надломился? Умом тронулся? Говорят, так бывает от страха. Хотя про мечт он колдовской не побоялся сказать. А теперь молчит, когда говорить нужно. Так, может, оно и к лучшему. Тигр же известный брехун начнет еще врать. Он же одним неверным словом их погубить может. «Все расскажу, вождь», — выпалил Арил. «Нет, я рада мы. Сами по себе пришли без чего то посыла. От чудищ спастись хотели и вас заодно спасти. «Так ли и нас?» — недоверчиво прищурился Адрек. «А с чего мне вам зла желать?» — возмутился Арил. «Одной вроде крови. Зарбаговы твари заполонили долину. Люди в такое время объединяться должны, а не зло друг против друга замышлять. Сейчас делить уже нечего. Супротив такой беды только вместе, иначе всем нам не жить». Наш народ-то ушел, да с надеждой вернутся. Увидимый и вас потом легче бы долину отбить получилось. Так есть за горами земля, стало быть, — пробормотал Адрек, задумчиво отведя взгляд в сторону. Да то и так ясно, — хмыкнул рад, стоявший рядом с вождем. Откуда еще им этот их меч взять было бы? Да и колдовской камень, небось, оттуда же родом. Пусть лучше расскажет, зачем сказку про Ярада придумали. «Чего тут спрашивать?» — махнул своей здоровенной лапищей Адрек. «Козе, понятно. Прикрывались именем громовержца, чтобы их слушали и трогать боялись. Камень летучий, опять же. Колдовство безопаснее за божью силу выдать, правильно я говорю?» «Правильно, вождь!» — не стал упираться Орил, которому задавался вопрос. У нас по эту сторону великой реки врагов много. Не придумаем и про ярада уже давно бы шакалов кормили. Можете у сайгана спросить, как он нас по первой копьями до стрелами привычал. А за горами и правда мир есть, где такие же как мы с вами люди живут. Довелось нам с двумя разными отрядами столкнуться. Одни в долину с добром пришли, другие не лучше твари из арбаговых будут. Трое уши как раз те северяне отрезали. «Суки, гореть им в бездне!» — неожиданно очнулся тигр. «Меч и камень летучать них. К нам случайно попали», — поспешно продолжил Арил, отвлекая внимание Мирта от ошалевшего родича. «А Ярадов сын в нашем племени испокон веков жил. То чистая правда. Он за горы народа увел». «Подожди», — тряхнул лысый головой Адрек. «Не сыпь все в одну кучу. Уши, северяне, Ярад. «Хорошо», — согласился Алис. «Началось все с похода к Яру. Я, Трой, Мина и еще несколько победителей состязаний отправились к южной стене». Ярил, отбросив сомнения, недомолвки и страхи, пустился в подробное описание трагичных событий минувшего лета, перевернувших жизнь долины с ног на голову. Он все говорил, говорил и говорил. И чем дальше продвигался рассказ, тем легче становилось у него на душе, и свободнее выходили слова из пересохшего горла. Насколько же проще говорить правду, чем врать? Словно камень с груди упал. Арил в очередной раз мысленно отругал себя за то, что позволил Трою втянуть его в этот обман. Пришли бы не как спасители, а как просители помощи. Может, оно бы совсем не так обернулось. А Дрек вроде разумный мужик. Глядишь, и сам бы надумал увести люд за горы, а теперь... Задумавшись, лис не заметил, как сбился, и глупая э, -э, э затянулась сверх всяких приличий. Поспешно собрав мысли в кучу, Арил Наскор описал их с Альбертом поход вдоль реки, грозу, встречу с и оживлением летуна. Дальше шли лишь попытка прорыва в каньон, зарождение нового плана и встреча с кежучами. «А потом уж мы вместе с Сайганом и его людьми пришли в ваши земли». Встретили дозорных, что нам путь указали. Ну и успели как раз к битве с демонами. Дальше, вождь, ты и так все знаешь. Прости нас за ложь, но мы правда хотели как лучше. Не губи горяча Нынче все мы на одной стороне. Подумай, чем тебе пригодиться можем. Мы на все согласны. Только девкой для тебя притвориться не проси. Дурацкие шутки трое никто из присутствующих даже не улыбнулся. Зато сам Остряк зашёлся в хрюкающем смехе на всю землянку. Убить его? спросил Рат у вождя, берясь за рукоять ножа. Успеем. Давай лучше думать, как услышанное себе на пользу обернуть. Что, мир ты? Похож рассказ пацана на правду. На сказку похож, буркнул Нерт. Про Ярада мне больше нравилось, грустно вздохнул другой рукач, его имени лис не помнил. но тут вроде бы больше правды. «Могу духов спросить», — тряхнул бусами на груди шаман. «Духи больше нашего ведают, им свои дороги открыты». «Некогда к духам взывать», — зло зыркнул на старика Рат. «Ясно же, что не врет парень. С перепугу такого не придумаешь». «Вопрос в другом. Как теперь быть с этими горе-посланцами? Народ-то они хорошо взбаламутили». Пойди убеди теперь пришлых, что божьи люди самозванцами оказались. Может, скажем, сбежали по озеру? Лодку какую затопим по темноте, а их самих того? Погоди, Рад, здесь надо подумать», — запустил Адрек в борду пятерню. «И это... Не стоит при них наши дела обсуждать. Ну, кабачок, дай-ка мне ту лепешку». Рука, к которому обратился вождь, поднял с пола в углу плоскую миску с надкушенной лепёшкой. «Вчерашняя? Могу за свежей сходить?» «Не надо. Не есть её собираюсь». Бачак пожал плечами и, сделав несколько шагов, протянул миску Адрегу. Тот взял лепёшку и, несмотря на свои же слова, потянул хлеб к рту. Откусив приличный кусок, вождь несколько раз двинул челюстями. Потом выплюнул пожеванный комок в подставленные ладони и принялся его мять. «Чтоб подслушивать не могли», — объяснил вождь свои действия. «Куда-то их перетаскивать нам не с руки. Самим место для разговора искать долго получится, да и подозрительно больно». Подойдя к пленникам, Адрек присел на корточки. Ловкие пальцы разделили комок на четыре части, и Орил наконец догадался, что произойдет дальше. Раз, и в левое ухо полезла густая скользкая масса. Два, и второе заполнилось хлебной жвачкой. Звуки сразу пропали. Только гул в голове, а больше совсем ничего не слышно. Надежные вышли затычки. Строим все то же самое, из обрубка торчит темный мякиш. Безухи о чем-то толкуют вождю, видно, как губы шевелятся. Наверное, ругается. Точно. Пинок ногой в ребра тому доказательство. Совсем из ума выжил дурень. Между тем Адрек закончил с пленниками и, отвернувшись к своим, принялся о чем-то вещать. Мирты внимательно слушали, время от времени вставляя свои замечания. Потом слово перешло к Рату, потом к Нерту, потом по очереди высказались Бачаг и Шаман. Судя по лицам и жестам, согласием пока и не пахло. Седобородый рука хмурился и кривился сильнее всех. Наверняка ратует за их смерть. Он их с первого взгляда не взлюбил. Вон как зыркает в его сторону. Тут Рад ткнул на Орила рукой и, отделившись от остальных, шагнул к пленникам. Несколько резких толчков и с тигром оказались перевернуты на живот. Следом на голову рухнула прелая шкура. Теперь мир пропал для них полностью. Оставалось лишь строить догадки и думать. А подумать было над чем. Оставят ли их в живых — непонятно. С одной стороны, народ знает, что Адрег с посланцами громовержца хлеб преломил. С другой — вождю они теперь как кость в горле. Проведает кто о его вероломстве, власть Адрега пошатнется. Уважение оно дорогого стоит, как и доверие. И то, и то заслужить сложно, а потерять легче легкого. Поверит ли он обещание Марила молчать? А разлом? По всему, видно, не собирается Адрек за горы бежать. У него теперь способ оборониться от тварей Зарбаговых есть. Меч Ярада могучая сила. Плакали их надежды племя нагнать. Дорога в Северный мир им заказана. Придется здесь с Ордой биться. Орил замер. Мыслями. Тело и так уж давно обездвижено. Это что же получается, бой вместо бегства? Обижали-то почему? Потому что отпор дать чернюкам и их своре проклятой сил не было. Не было. А теперь есть. Лис аж вздрогнул от накатившего озарения. «Так зачем же я сокрушаюсь о провалившемся плане? Дурак, трижды дурак! Сам же сильнейшему в долине человеку вложил в руки управу на демонов. С мечом огненным можно смело в битву идти. Можно и нужно!» А не о том ли вождь говорил, когда Рад ему вещь возвращал? Как там было? «Держитесь, змеиное племя! Теперь мы готовы драться!» Так вроде. Да и седобородый что-то про загоним зарбаговых тварей обратно под землю кричал. Верно совсем я ума в тот момент от страха лишился, что сразу удачи нашей не разглядел. Сам же, когда к зеленухе спускались, подумал, что адрек народ неспроста собирает. Кормить такую ораву накладно, зато в бой вести самое то. Наверняка охотников пришлых кланов первой линии выставит случай с битва. Ну его бегство за горы. Набегались уже. Чернюков одолеть и из долины прогнать — вот задача задач. «Вождь! Вождь! Адрек!» — заорал лис, что есть мочи. «Дай слово молвить! Знаю, что и как делать надо! Знаю, что людям сказать!» Воспринял его слова вождь всерьез или нет, орил знать не мог, а потому продолжал голосить внутренне ожидая пинка. ты терпеть, не станут!» Тумаков отсыпят и рот заткнут. Либо... Шкура взлетела вверх. Сильные руки крутнули орила, словно мешок с зерном. Туша Одрега нависла скалой, закрывая идущие из дыры в крыше свет. Толстый обломанный ноготь грубо сунулся в ухо и начал выковыривать подсохшую жвачку, больно царапая кожу. «Слышно?» — пробасил великан. «Вроде да». «Говори, только быстро». «Если зря нас прервал, пожалеешь». «Зря, не зря тебе решать, вождь», — храбро начал орил. «Мысль, как все случившееся обернуть на общую пользу, пришла. Раньше мы ярадом прикрывались, а теперь твоя очередь». Илис принялся излагать пришедший ему в голову план, сложный и простой одновременно, а главное — единственно верный в их ситуации. «Их строим, конечно». Адрек, может, и что-то получше бы выдумал, будь у него время. Но времени не было, и вождь внимательно слушал Арилову речь, постепенно меняясь лицом. Хмурый поначалу гигант медленно веселел. Морщины недовольства разглаживались. Уголки губ ползли вверх. По всему было видно, план пленника пришелся по душе вождю Миртов. И не ему одному. Рад тоже смотрел уже не так зло, как раньше. Вскоре речь Лиса начали прерывать замечаниями и вопросами. Рассказ перерос в обсуждение, завязалась живая беседа, пошел разбор мелочей. В том, что план Арила принят, сомневаться не приходилось. Пленника даже освободили от пут, и теперь Лис стоял рядом с вождем не как враг, а как новый соратник. По крайней мере, так казалось Рилу, вдохновленному собственными словами. Оставалась одна беда — Трой. — Ладно, уговорил, поступим по-твоему, — наконец подвел итог Адрек. — Теперь только твоего безухого друга осталось уговорить. — Чудной он. Не дай я, рад выкинет еще что. — Ну-ка, Рат, сковырни ему уши. Избавленный от хлебных затычек Трой внимательно слушал вождя Ярила, по очереди разъяснявших ему новый замысел. — Скривившее лицо тигра загадочная улыбка немного пугала лиса, но прозвучавшие слова родича тотчас эти страхи развеяли. «Согласен. Можете за меня не переживать, скажу все как надо. Я набрехню гораст». «Какая еще брехня?» — нахмурился Адрек. «Забудьте это слово. Все, что будете говорить, чистая правда и никак иначе. И вообще говорить будет только он». ткнула Рила в грудь толстый палец вождя. «Ты молчишь и киваешь, понятно?» «Чего ж непонятного?» «Тогда порешили. Давай, Рад, созывай совет. Теперь можно». Идти пришлось всего ничего. Несколько сотен шагов от землянки Адрега, и в уши лиса пробрался в встревоженный гул толпы. Сердце ёкнуло в очередной раз. Как оно все пройдет? Ему бы спокойствие трое. Тот, знай себе, лыбится, словно ничего важного не происходит. Отбил ему страх, видите ли. их как такое возможно вообще? Когда ближе к полудню они, наконец, ударили садрегом по рукам, Орил первым делом спросил у тигра, что с ним творится. Их как раз ненадолго оставили в доме вождя одних. Трой тогда только хмыкнул и пожал плечами. Да сам не пойму. Плевать на все стало. Убьют, не убьют. Хочешь верь, хочешь нет, а совсем страх отшибло. Как меч колдовской того мир-то пополам разрубил, так что-то во мне и сломалось. Смотрю на ту кучу дерьма, что от него осталось, и улыбка сама собой на лицо лезет. Умом понимаю, где страшно должно быть и почему, а сердце, знает себе, стучит ровненько. Наверное, бояться устал. Или жить. хотя нет, жить, пожалуй, по-прежнему хочется. В общем, не знаю я, что со мной, и к добру, то и к худу. Посмотрим, как оно дальше пойдет». Орил нервно вздохнул. Да уж, сломалось в нем что-то. Лучше бы язык отсох. Сам Тали стрясся еще сильнее, чем утром. Наверное, тигрова доля страха на него перекинулась. Придется теперь за двоих бояться. Орил еще раз вздохнул. В этот раз глубоко и медленно. Нужно успокаиваться. Не дай я рад, на совете будет голос дрожать. Вон уже и пришли. Для проведения советов у миртов имелось особое место. Вытоптанная до бурых проплешин полянка жалась к бревенчатой ограде на самом краю окаймляющий с юга поселок Кручи. На выложенных в неровный круг лишенных веток древесных стволах густо расселся народ. Человек пятьдесят, судя по богатой одежде, вожди разных кланов. Тигриные шкуры, медвежьи, накидки из лисьих хвостов, бобровые и беличьи шапки. Все как один при оружии. У кого копья, у кого топоры, у кого просто дубины с кремневыми вставками. Уважил Адрег гостей. Не стал требовать пустых рук на совете. За спинами же вождей стояло стоймя во много раз больше людей. Наверняка сплошь из миртов. Чужаков бы за чистокол не пустили. Адрега встретили шумно. Свои радостными криками прилые словами приветствия и дружным подъемом с бревен божьих людей тоже не обделили вниманием Арил ловил на себе множество взглядов от любопытных и одобрительных до подозрительных и пылающих неприкрытой злобой последние видно принадлежали вождям приречных кланов слава я раду таких было мало В центре поляны разместилась огромная шаганатри в каждую сторону костровище, обложенное по кругу камнями. Приличная куча дров поднималась на высоту человеческого роста, но огонь пока не пылал. До заката еще оставалось изрядное время. Ближе к откосу из земли торчал толстый ошкуренный столб с лесенкой частых зарубок, подкрашенных красным. Похоже, что мирты вели здесь чему-то подсчет. Рядом с этим бревном лежал крупный валун шаг на шаг в поперечнике с плоским потертым верхом. К нему и прошествовал Адрек в сопровождении рук и посланцев Ярада. Шаман сел отдельно на растеленную возле столба тигриную шкуру. Арил, Трой, Рад и Бачак с Нертом выстроились за спиной вождя, взобравшегося на камень. «Приветствую вас, братья-вожди!» Вскинул вверх кулак Адрек. Дело великой важности собрало нас сегодня на этот совет. Спасибо, что явились на зов. Нужно принять решение, от которого будет зависеть немного не мало о судьба наших народов и нашего мира. Боги наконец-то прониклись нашими бедами. Сам громовержец снизошел до помощи людям долины. Слава Яраду. Слава Дружные выкрики ликования заглушили последние слова гиганта. Толпа колыхнулась, люди повскакивали со своих мест, зажатая в руках оружие взлетело к небу в едином салюте. Лишь несколько человек остались сидеть хмуря брови. Видно, в кланах этих вождей к богам питали особенно крепкую неприязнь. Арил невзначай подметил, что собрались ненавистники Ярада в плотную кучку. Заняли два соседних бревна. С этими просто не будет. «Все вы знаете!» — продолжил Адрек, когда крики стихли. «Что на медни к нам явились посланцы, я рада! Вот они стоят подле меня, ибо рад я им, и благодарен безмерно!» Вождь слегка обернулся указать рукой на Арила строем. Теперь, забравшись на камень, Адрек выглядел еще огромнее, чем прежде. Макушка лиса едва доставала ему до середины бедра. «Божьи люди принесли нам благие вести, и не только! Они принесли нам спасение!» Толпа опять взорвалась радостными криками. В этот раз шумели даже сильнее. Тем не менее, Арил легко разбирал в общем гамме отдельные возгласы. «За горы! Уходим за горы! На север! Мы спасены!» «Веди нас в земли, я рада!» Прав был Рад. Народ жаждет бегства. Арил перевел взгляд на Адрега. Вождю надо тщательнее подбирать слова, дабы перевести настрой толпы в нужное русло. Сейчас они не готовы принять их решение. «Давай, Адрег, давай! Гаси эту трусливую радость!» «Не торопитесь, братья!» словно услышав мысли Арила, поднял руку вождь, требуя тишины. «Знаю, какая молва ходит от лагеря к лагерю вдоль зеленухи. Северный мир, мир могучих, чтящих я рада людей, лежащий за горами. Туда нас позвали, и там нам обещают защиту. Хорошее предложение по нынешним временам. Заманчивое. Только вот в платье вопрос. Что взамен? Адрек взял паузу и обвел вождей вопросительным взглядом. Те молчали. «Взамен наша воля и наша свобода», — продолжал великан. «Да, нам даруют жизнь, но жизнь в услужении». «На правах чужаков поберушек. «Мы и так не свободны больше!» — выкрикнул кто-то с противоположной от Арила стороны поляны. «Теперь мир-то над всеми стоят! Ты же с нас слово взял!» «То на время!» — спокойным голосом возразил Адрек. «Пройдет беда стороной. Вернетесь на свои земли и заживете своим умом, коли желание будет». «Все слышали слово «вождя вождей»!» — вскочил с места какой-то кряжистый бородач в и шапке. «Духи и боги свидетели! Нам обещали данный обед вернуть!» «Не радуйся раньше времени, Хадар!» — потянул мужика назад на бревно сосед. «Эта беда стороной не пройдет, потому и текать собрались». «Верно, верно! Выбора все равно нет!» — послышалось со всех сторон. «Не уйдут демоны! Зарбак навсегда пришел!» «Тишину!» — опять замахал руками Адрек. «Сами демоны не уйдут, это и так понятно!» И тут же, скорчив злую гримасу, взревел не своим голосом. «Здесь воины собрались или трусливые бабы?» «Да слушайте, что сказать хочу, а потом уж визжите!» «Тикать они собрались!» «Ну уж нет!» «Лучше-ка мы за копья возьмемся и вычистим наши леса от зарбаговых тварей!» «Теперь уже есть чем!» Поляна ответила Адрегу мрачным молчанием. Смельчаков поддержать призыв вождя не нашлось, зато сыскался храбрец перечить. «Ты, Адрег, на меня не серчай!» Поднялся с бревна седовласый мужик преклонных годов с медвежьим черепом на голове вместо шапки. «Но видел ли ты демонов своими глазами?» Поднимал ли на них копье? — Там есть здоровенные, словно дубы, и их нашим оружием не взять, будь ты хоть смелей смелого. Мы честно готовились дать последний бой Зарбагову воинству, но раз такой случай выпал, надо за Ярадову соломинку всеми руками хвататься, иначе сгинем, как листья по осени. Не по зубам нам демоны бездны. Народ одобрительно загудел, соглашаясь со старцем. Все. Пришел его черед выходить вперед. Арил легонько пихнул ногу Адрега. Вождь пора. Начинай, кивнул тот. Продумывая заранее, что и как говорить на совете, они вместе решили, Арил начнет речь в тот момент, когда кто-нибудь усомнится в возможностях людей одолеть демонов. Что такие слова прозвучат, сомневаться не приходилось. Многие из собравшихся на берегах зеленухи успели опробовать свои стрелы и копья на шкурах зарбаговых тварей. Вот и пришло время лиса блеснуть красноречием. Сейчас все решится. «Люди долины!» — шагнул Арил вперед. «Не отчаивайтесь раньше времени! Ни одного вождя-вождей это решение, битву принять! Сам Ярат порыв Адрега одобрил! Пришли мы сюда с одним делом?» а начинать предстоит другое. Увидел громовержец с небес, как народы долины в тяжелую пору сплотились, и в силу нашу уверовал. Являлся я рад нынче ночью пред нами, говорил садрегом. В толпе кто-то ахнул. Да так громко, что всех проняло. Народ недоверчиво загудел. Открытые рты, удивленные взгляды, запущенные в волосы руки. Сработало. Теперь даже мать пока не опомнились. Мы и руки тому разговору свидетели. Воззвал Адрек к небу в сердцах, мол, бежать у дел трусов. Дал бы лучше подмогу для боя с Зарбаговой сворой. И услышал я рад. И явился к нам плоти И дал силу свою, чтобы демонов одолеть смогли. «Врешь, боголюб!» вскочил с места один из подмеченных лисом вождей, что отдельно сидели. «И я вру!» — подлетел к лису взбешенный рад. «И я, стало быть, тоже?» — нахмурился Адрек. «Следи за словами, Шимун. Не боишься лишнего наговорить?» «Сильнее боюсь неправильный выбор сделать», — огрызнулся упомянутый воин. «Слова словами, а силу то, что я рад нам якобы дал, показать небось не покажете?» «Отчего же? К тому и веду». Адрек сунул руку за пазуху. «Смотри!» «Все смотрите!» Извлеченная на свет вещь первого мирта взмыла вверх, зажатая в кулаке вождя. Мигом спустя к небу устремилась горящая огнем нить. «Жаль, еще не стемнело», — мелькнула в голове лиса мысль. «Вышло бы еще лучше». Но собравшимся на поляне хватило и этого. Люди в ужасе пригнулись к земле, отпрянули назад. Некоторые из вождей повалились от удивления с бревен. Все завороженно взирали на чудо, выпучив глаза. «Нравится?» — довольная улыбка расползлась по лицу Адрега. «Меч самого Ерада. Все, что хочешь, разрезать может!» И с этими словами вождь резко махнул рукой в сторону торчащего из земли столба. Огненный луч без помех прошел сквозь плотную древесину, и верхушка бревна по косому срезу медленно съехала вниз, чуть не придавив подскочившего от неожиданности шамана. Поляна вздрогнула. Земля от удара внушительной чушки, народ от страха и восхищения. Дружный вздох перешел в возбужденные выкрики. Все разом загомонили на все голоса. «Теперь понимаете, почему демоны не страшны нам более?» — взревел Адрек, перекрикивая толпу. — Теперь верите? Нет — Нет! Уверенность в голосе человека в один миг вернула тишину на поляну. Даже вождь Мирта в замерном полуслове, погасив колдовской меч. Кто посмел? Арил спешно перевел взгляд с отрубленной чурки на здоровенного мужика средних лет, чья рыжая шевелюра была собрана в несколько толстых коз. Гордо вскинув голову и скрестив на груди волосатые руки, тот смело смотрел на Адрега. «Кто это?» — шепнул Лис Седобородому на ухо. «Фараг, вождь Тевелий. Давний наш недруг», — не поворачивая головы, процедил Рацку из зубы «Вечно козни плетет падаль драная». «Чему ты не веришь, Фараг?» Между тем пришел в себя Адрег. Проступившая на лице вождя злобой голос, каким он задал вопрос, заставили лиса поежиться. Но Тивель не дрогнул. «Словам проявления я рада», — на глаз калился Рыжий. «Я знаю, что этой ночью на самом деле творилось в твоей землянке. Ты думал утаить свое вероломство? Не вышло. Везде есть глаза и уши, Адрек. Везде». Что ты несешь, Фараг? «За оскорбление я могу тебя вызвать здесь и сейчас. Смерть ищешь». «Правды, Адрек. Я хочу знать правду. Зачем ты забрал камень защитнику божьих людей? Зачем повязал их, как коз? Тебе так дорога твоя власть, что вместо спасения ты готов повезти нас на смерть? Угрозами заставил мальчишек пойти на обман? опоил их сон ягодой? Убил своего же руку?» «Что, Дирек не захотел врать вместе со всеми?» «Вот он, камень!» Не давая побагровевшему багровевшему Адрегу открыть рот, пронзительно заорал Трой, поднимая летуна над головой. «Никто его не отбирал! И про угрозы ты не брешишь, окал рыжий! Нас демоны испугать не смогли, а ты на Адрега напраслину льешь! Еще скажи, уши мне, вождь отрезал кусок дерьма лживого!» «Что?» Пришел черед на лица кровью лицу Фарада. «Ты как с вождем, говоришь, щенок? Мертв ваш камень! Вещь первого мир то всю жизнь из него высосала, есть тому свидетели. Почему он огнем не горит? Почему не летает?» «Не твоего ума дело, шакал!» Трой опять опередил Адрега, порывавшегося в клинице в перебранку. «Пока угрозы нам нет, камень спит. Демоны сейчас далеко, так что радуйся, трус, у тебя еще есть время выкопать себе нору поглубже!» «Да я тебе сейчас без всяких демонов башку оторву, гаденыш! Угрозы, говоришь, нет?» «От смешных угроз меня и это с легкостью защитит!» Тигр вытащил из-за пояса меч, возвращенный им Адрегом, как и все остальные вещи. «До твоей смерти бьемся или отрезанными косами ограничимся? Можно, вождь?» Не успел Адрег кивнуть, как Фарак громко крикнул. «Топор мне!» Один из сидевших рядом вождей подхватил с земли здоровенный топор, оставленный там прежде тевелем, и протянул его разъяренному хозяину. Увенчанная тяжелой пластиной кремня, толстая палка легла в руку Фарага. Рыжий хищно осклабился. Наверняка управляется с этой громадиной не хуже, чем Марлан с луком. Арил обернулся на Адрега. Неужели смолчит? Так и есть. Гигант стиснул губы, насупил брови и стоит скалой наблюдает. Значит, решил уладить проблему руками Троя. А что тот? Тигр лыбится, помахивая мечом из стороны в сторону. Будто он с ним обращаться не умеет. Раскроит рыжий дурную голову, ох, раскроит. И что потом? — Ра! — рванулся вперед Фараг, занеся топор над плечом. Тигр тоже сорвался с места. Только не навстречу врагу, а вокруг костровища. Сшибаться впрямую в планы хитреца не входило. Тивель свернул за ним и тут же получил палкой в ногу. Трой метко швырнувший выдернутый из кучи сучок уже тянулся за следующим. «Ах ты, тварь!» Отбив свободной рукой деревяшку, Фара несся дальше. Еще одна палка ударила рыжего в грудь. Другую отвел топор. Третья чиркнула Тивеля по плечу. Тигр мчался по кругу, растаскивая на ходу костровища. В ногах он сильно превосходил своего тяжеловесного противника. «Дерись, трус!» — ревел Тивель. Но нет. Трой проворной косулей скакал по поляне, не подпуская к себе врага. Притихший поначалу народ теперь вовсю улюлюкал и выкриками подбадривал бьющихся. Хотя на бой это пока походило меньше всего. Одна беготня и швыряние палками. Вскоре Тивель не выдержал. Вжих! Брошенный фарагом топор просвистел в паре пальцев от головы Троя. Тот вовремя дернулся, уклоняясь. Видно, предвидел такой итог затеянных догонялок. Из толпы колыхнувшийся на пути летящего топора грянул крик. Кому-то не повезло. Рыжий тем временем прыгнул к ближайшему из вождей зрителей за копьем, на миг показав противнику спину. Трой только того и ждал. Взмах рукой, и еще один невеликий в размерах снаряд полетел в Тивеля. Тот заметил движение тигра, но не дергаться в сторону, не падать на землю не стал. Палок он не боялся. Крутанулся, подставил плечо и взревел диким голосом. Острый северный нож легко пробил сначала медвежью шкуру без рукавки, а затем и человечью фарага, воткнувшись аккурат под ключицу. Копье медленно поползло из поврежденной руки, а трой уже летел добивать раненого противника. Ножи северянина! И как он мог про них забыть? Лис метнул взгляд на сумку, оставленную троем лежать позади занятого адрегом камня. Надо и себе один взять за пазуху, мало ли что. «А -а -а -а — подставленная под удар тигра рука повисла на недорубленных жилах. Кровь брызнула во все стороны. Обреченный Фарак завалился назад в руки зрителей, но его тут же вытолкнули обратно. А меч уже снова летел сверху вниз. «Чвяк — Чвяк! Удар получился что надо, точно в макушку. Череп вспороло надвое. Лезвие дошло до зубов и застряло. но само же и выскользнуло, когда труп начал падать вперед. Тфу! плюнул трой на поверженного врага и, присев возле тела, принялся, как ни в чем не бывало очищать меч от крови, а кудлатую безрукавку покойника. «Следующий, кто решит обвинить меня во лжи, присоединиться к Фарагу!» — рявкнул Адрек со своего камня, не давая другим вождям прийти в себя. «И убью я его своими руками! Хватит цапаться!» «Я рад, дал нам шанс очистить долину от демонов, а вы головы в шее прячете!» «Не равняй всех под одну гребенку, вождь!» — выкрикнули из толпы. «Кежучи с тобой! Месть демонам!» Орил быстро отыскал крикуна взглядом. И точно Сайган. «Месть!» — что есть моча заорал лис. «В бездну Зарбага! Очистим долину от демонов! Я рад с нами!» Месть, месть, месть подхватила толпа. Орил, продолжая орать, скользил по поляне глазами. Сидящих уже не осталось. Все повскакивали на ноги, все кричали, все трясли оружием над головой. Даже прежние соратники Фарага, за которых переживал Лис, рвали глотки в едином порыве наравне со всеми. Это была победа. Дрожи, Зарбаг! Адрек вновь оживил колдовской меч и остервенело кружил огненной нитью над головами беснующихся людей. «Я иду за тобой!» Взбудораженный Орил ликовал. «Получилось! Теперь-то он отомстит за поселок Орлов, за Кабаза, Гамая и всех остальных! Теперь-то он пустит кровь черным нелюдям!» Если магистр выжил, он найдет нас. Трой уже стоял рядом. Загадочная улыбка вернулась на лицо родича. Боюсь, звездный камень может оживить кое-что пострашнее огненного меча. Не расслабляйся, лис. Все только еще начинается.